«Ты с ума сошел?» Экс повернулась и посмотрела на меня так, точно я и вправду сходил с ума прямо у нее на глазах, и улыбнулась странной улыбкой человека, понимающего, что происходит нечто плохое, а он ничего с этим поделать не может. То было худшее время моих загулов с другими женщинами. Ей приходилось очень стараться, чтобы держать себя в руках. «Нет, не сошел». Виновато улыбнувшись, ответил я. «Не всегда хотелось заняться этим. Ложь полная. А сейчас, по-моему, самое подходящее время. Тебе так не кажется?» Я сделал шаг к ней, чтобы похлопать ее по руке, но она просто повернулась и вышла во двор. И больше мы эту тему не обсуждали. Я начал договариваться с колледжем о жилье. Попросил журнал об отпуске, И получил его. Свободное сотрудничество, так это у него называлось. В середине лета мне прислали почтой учебники, и я приступил к основательной, как мне представлялось, подготовке. А 1 сентября уложил все необходимое в мой «Шевроле» и уехал. Разумеется, едва освоившись колледже я обнаружил, что преподаватель из меня примерно такой же, как из «Гуся» велосипедист. Правда состояла в том, что как бы я ни тужился, а научить никого ничему не мог. Да если как следует подумать. Это умение вообще дано мало кому. Мир наш сложен как микрочип, а учимся все мы медленно. Я много чего знал, набирал эти знания всю мою жизнь. Однако то были знания обо мне самом и важные только для меня». Например, любовь можно поменять, да и место жительства отнюдь не главное. А я не давал себе труда свести их к 50-минутным интервалам, преобразовывать в слова, в голос, который был бы совершенно понятен любому 18 и это уже опасно, как змея. Чревато риском обескуражить и озадачить студентов, которые мне к тому же не нравились, хотя куда как важнее было свести самого себя, свои эмоции, систему ценностей, свою жизнь к программе интересного учебного курса. Происходившее было явственно связано со стремлением приладиться к обстановке, которая владела мной в то время, хотя я и старался, что было сил избавиться от него. Когда ты не прилаживаешься, то, скорее всего, готов говорить своим голосом, и говорить правду, как ты ее понимаешь, не ожидая публичного одобрения. А когда прилаживаешься, то согласен, черт тебя подери, говорить что угодно, самую подлую ложь, кривляться, изображая законченного идиота, если, конечно, думаешь что это кому-то понравится. Преподаватели, должен сказать, крайне падки до прилаживаний и практикуются в них, добиваясь наихудших, какие только возможны последствий. Я мог травить спортивные анекдоты, рассказывать истории из жизни морских пехотинцев, пересказывать университетские шуточки, разбирать время от времени простенькое стихотворение Уильямса, острить на латыни, размахивать совсем как поэт руками, демонстрируя энтузиазм. Примечание. Уильям Карлос Уильямс. 1883-1963 годы «Американский поэт». Конец примечания. Но все это ради того, чтобы протянуть 50 минут. Когда дело доходит до преподавания, литература начинает казаться огромной, монолитной, совершенно не поддающейся дистилляции, и я не понимал, как за нее взяться. Большую часть времени – Я стоял у одного из высоких окон аудитории, задумчивый как верблюд. Кто-нибудь из студентов рассуждал об интересном рассказе, который ему подвернулся. А я думал об умирающих ильмах, зеленой траве, дороге в Бостон и пытался представить, как выглядело это место лет сто назад, до возведения новой библиотеки и студенческого центра, до того, как на лужайке установили, дабы почтить век воздухоплавания, скульптурное изображение Биплана, иными словами, до того, как все здесь испортило сбрендившая современность. Видит Бог, мои факультетские коллеги оказались людьми да благодушными. По единому их мнению, я был зрелым писателем, пытавшимся снова встать на ноги, После того, как за многообещающим началом у меня последовал период бездействия, объяснявшегося тем, что я преследовал иные интересы, и коллеги готовы были всемерно помочь мне в этих попытках. Желая порадовать их, я объявил, что составляю новый сборник рассказов, в основе коих лежит опыт работы спортивным журналистом, хотя, по правде сказать, Любые помыслы о подобной затее молниеносно улетучивались из моей головы, едва я ступал на землю кампуса. Я встречал экземпляр своей книги в дюжине разных домов, куда меня приглашали на дюжину разных званых обедов. Один и тот же библиотечный экземпляр, словно бежавший впереди меня. И хоть никто мне этого не говорил, Я должен был вывести из присутствия книжки, что она внимательно прочитана и высоко оценена, имевшими в кампусе вес людьми. Одним свежим октябрьским вечером я, призванный в дом специалиста по дикенсу незаметно утянул ее с хозяйского кофейного столика, бросил в потрескивавший во дворе осенний костер и постоял, наблюдая, как она горит с тем же удовлетворением, какое Экс испытывала, должно быть, когда в нашем камине обращался в дым ее сундук для приданого, а после вернулся в дом, съел котлету по-киевски и приятно провел время, беседуя о факультетских интригах и антисемитизме Элиота. Беседы велись с поддельным английским выговором. «В ту ночь мы с Сельмой, также приглашенной на обед, Допоздна засиделись в баре у Нью-Йоркской ветки, припираясь с группкой консервативных поборников права на труд» о достоинствах американского рабочего движения и заковыристой карьере Эмиля Мэйзи, а после отправились спать в мотель. Коллеги, должен сказать, со страшной силой интересовались спортом, особенно бейсболом, и могли вести содержательные подробные разговоры о недостоверности статистики, страйк-зонах и о том, кто был лучшим тренером всех времен, чисто мужские разговоры, которые занимали половину вечера. Нередко выяснялось, что знают они куда больше моего и готовы часами рассуждать об экзотических тонкостях применения правил, о том, кто что прикрывает при двойной краже базы или о так называемых выдающихся личностях игрового поля. Нередко они сменяли свой английский или просто городской выговор на неопределенно южный, спортивный, и говорили с этим акцентом опять-таки часами, что, впрочем, случалось и на коктейлях в хадами. Некоторые даже признавались мне с легкой завистью, что хотели бы заниматься тем же, чем я, но молодые годы у них не случилось просвета, который позволил бы остановиться и всерьез подумать – о карьере спортивного журналиста. Все они, разумеется, по заканчивали колледжи, проскочили через аспирантуры, получили, где кому повезет, работу, затем постоянные штатные места, чем и определялась окончательно их дальнейшая жизнь. А если просветы и случались, то оставались неопознанными, поскольку могли ассоциироваться с неудачами того или иного рода, с плохой оценкой, с низкой суммой набранных за время учебы баллов, с кисловатой рекомендацией известного профессора, с тем, что пугало их до чертиков и о чем они теперь хотели навсегда забыть. И все же я видел. Их приводит в замешательство то, что вот со мной кое-чего случилось, а с ними нет. Тем не менее я стал одним из них и оказался в общем и целом неплохим малым, Между тем, как собственные их жизни выглядят и совершенными, и совершенно заурядными. Они улыбались мне и покачивали головами. Руки сложены на груди, трубки крепко зажаты в зубах, галстуки поправлены. И по какой-то причине, которую я и тогда не понимал, и теперь не понимаю, слушали мою болтовню, тогда как друг друга и секунды слушать не стали бы. Я был для них опытным экземпляром человека, доказательством того, что жизнь может отличаться от ведомой ими, и все-таки быть жизнью, и это поражало их до чрезвычайности. Думаю, спортивная журналистика казалась им столь же привлекательной, сколь и мне, но также и экзотичной, а буквализм ее временами смущал и пугал их отчего они и смеялись, и скрещивали руки, и раскрещивали, но вылитые зулусы. И всем им похоже. Ужасно хотелось, чтобы я еще раз попробовал стать настоящим писателем. Тут им все было понятно. Человек попытался сделать это и благородным образом провалился. Они глубоко уважали благородство мелких неудач, поскольку подозревали, что и сами их претерпевают. Хотя, на мой взгляд, слишком мало думали о себе и не понимали, до какой степени все мы сидим в одной лодке и насколько эта лодка неказиста. Я не придерживаюсь старого верования, согласно коему профессора подобны писателям, потому что способны видеть наши неудачи, которые и грандиознее, и глупее, а потому и окончательнее, чем их собственные. Напротив, им нравится наблюдать за человеком, пытающимся найти для себя долговременную цель и готовым все отдать ради этого. Конечно, они могут, наблюдая, уверенно ожидать его неудачи, однако это вовсе не обращает их в циников. А поскольку я никакой цели ставить себе не собирался, просто они думали, что я норовлю ее отыскать, и потому восхищались мной, то в итоге и получил от их колледжа лучшее, что он мог мне предложить. Единственным, о ком могу с определенностью сказать, что не нашел с ними общего языка, были младшие преподаватели, стажеры, печальные, сжимающие в зубах карандаши, безрадостные, многообещающие молодые люди. Вот они видеть меня не могли. Думаю, я был слишком похож на них, беззащитных перед жизнью и все же другим, причем на манер, который бесил их, казался преступным и неподобающим. Ничто не оскорбляет нас так сильно, как человек, делающий не то, что делаем мы, и делающий неплохо, да еще ни на что и не жалующийся. Правда, я в то время пребывал в таком тупике, какой другим и не снился. Они взирали на меня с подлинным отвращением и, как правило, даже разговаривать со мной не желали, как будто я избрал род деятельности, равноценный смехотворному провалу, и в то же время как будто нечто присущее мне... Им казалось смутно знакомым, способным, если все у них не заладится, стать частью их будущего. По моим представлениям, виселица пугает приговоренного к смерти меньше, чем того, кто еще ждет приговора. Я говорил им из мстительности или просто из желания лишить их душевного равновесия, что если они не получат штатной должности то могут всерьез попробовать себя в спортивной журналистике, как делали попав подобное положение многие. Насколько я мог судить, им этот совет не нравился. Думаю, они не принимали концепцию взаимозаменяемости. Никто из них, получив от колледжа предложение отправиться на все четыре стороны, не попытался взяться за эту работу. Но в конечном счете чашу моего терпения – переполнила вовсе не то, что вы думаете. Я не имел возражений против нескончаемой череды совещаний, который отсиживал с улыбкой на лице и без единой мысли в голове. Слова «учебный процесс» были для меня пустым звуком. Все равно, что мышка пукнула. Я даже не понимал, что они означают на языке моих коллег, потому как не мог хотя бы отчасти научить моих студентов видеть мир таким, каким его видел я. Кончилось тем, что я проникся ноющей жалостью к бедным студентам, особенно к спортсменам. А о студентках мог думать только одно – как они выглядят, раздевшись до цветастого белья. Однако профессионализм моих коллег производил на меня сильное впечатление. Они помнили, на каких полках библиотеки стоят их книги, Но Зубок знали списки новых поступлений и никогда не тратили время на возню с каталожными карточками. Мне нравилось сталкиваться с ними у стеллажей книгохранилища, сплетничавшими, подпихивая друг друга локтями, о преподавательницах зачислениях в штат, предсказывавшими свежие анекдоты и сведения о последних скандалах, разыгравшихся на страницах литературного приложения «Таймс», то, чем они занимались, как жили, было в точности тем, что делал бы на их месте я. Относился бы к миру как к неуместной шутке, а к собственной комфортабельной жизни как к членству в элитном мужском клубе сам я никогда никакого чувства превосходства не испытывал и удивился бы, узнав, что его испытывают они. Я не имел возражений против рыбацких свитеров, полуботинок уолоби, трубок, словарных игр, шарат, долгого застольного трепа о сипсах, вступительных экзаменах, экспериментальных способах лечения аутизма, против откровенных разговоров о лесбиянстве и правой стороне фольклэндского конфликта. Мне больше нравились аргентинцы. Я привык даже к коротким, произносимым с глупыми ухмылочками, почти телеграфным фразам людей, с которыми всего день назад сидел на обеде за одним столом и которые сегодня обращались ко мне с лукавыми, загадочно-ироничными ссылками на наши вчерашние беседы. Вставить бы вот это напоминание в «Кантос» правильно, Фрэнк, примечание «Кантос», насыщенный цитатами и аллюзиями поэтический эпос Эзры Паунда 1885-1972 годы, публиковавшийся с 1917 по 1970 годы, конец примечания и посмотреть, как истолкует его старина Эзра. Ха. «Живи и жить давай другим» — таков мой девиз. Я без затруднений общаюсь с большинством людей, объединенных общими интересами, даже с теми, кто работает в нашем лекционном бюро, по поручению которого я иногда отправляюсь в какой-нибудь из городов страны, чтобы выступить с публичным докладом о философии внутреннего строительства или просто рассказать несколько бородатых спортивных анекдотов. Какие там возражения! Эти вечно юные безупречные господа с мягкими ладонями и узкими плечами и парочка жилистых лесбиянок к ним в придачу меня более чем устраивали. В моей компании они всегда могли проявить свою неподдельную ребячливость, а это нравилось их женам, могли в любое время пропустить несколько стаканчиков и, перестав изображать серьезных людей, предаться глуповатой смешливости, совершенно как настоящие люди. И, думаю, в глубине души они любили меня за мое отношение к ним как к нормальным, порядочным ребятам. Оно распространялось и на лесбиянок, и, по-моему, нравилось им тоже. Все они были бы счастливы иметь меня под рукой подольше, может быть, всегда. А иначе зачем они просили меня держаться, вместо того, чтобы сказать «с тобой что-то не так»? «С тобой, с твоей жизнью, и это ввергает тебя в меланхолию», о которой они старались, впрочем, ни словом не упоминать. Так вот, ненавистным мне казалось нечто иное, заставившее меня в конце семестра сбежать из города после наступления темноты, ни с кем не попрощавшись и даже работы студентов с выставленными мной оценками не сдав. А именно, если не считать цельму, колледж был под завязку заполнен людьми, мужчинами и женщинами, отрицавшими существование тайны, специалистами по объяснению, толкованию и анализу, использовавшими эти средства для популяризации той самой концепции вечности, меня они повергали в наихудшего рода отчаяние, и я не смог больше сносить их улыбчивые, светившиеся надеждой преподавательские физиономии. Преподаватели, позвольте вам доложить, это прирожденные надувалы самой подлой разновидности, поскольку то, чего они хотят от жизни, невозможно, а хотят они освобожденной от времени сущностной молодости и желательно навсегда. Это подталкивает их к ужасным обманам, к отступлениям от истины, а литература, поскольку она долговечна, их визитная карточка. Всему в колледже была словно на роду написана долговечность и жизни не в меньшей мере, чем кирпичам в стенах библиотеки и книгам в литературе, особенно если разглядывать жизнь сквозь замочную скважину их обязательных тем. Вечное возвращение, господство машины над человеком Нескончаемая сага предпочтений, отдаваемых пикантной смерти перед унылой жизнью, отдаваемых раз за разом вплоть до червивого оцепенения. Настоящая тайна, а она и есть та причина, по которой читаются и уж определенно пишутся книги, была для них чем-то, что надлежало разобрать на части, опреснить, и выработать как рудное месторождение, оставив лишь грудыссора над которыми можно поамодурствовать, выкапывая из него прискорбное, но еще более долговечное объяснение. Иными словами памятники самим себе. С моей точки зрения преподаватели следует останавливать по достижении ими 32летия и запрещать им заниматься любимым делом до 65. Пусть проживают свои жизни, а не распродают их на вынос. Жизни, полные двойственности, быстротечностей, сожалений и сомнений. И чтобы они ничего публике не объясняли почти до самого конца, когда ни на что другое способны уже не будут. Объяснение. Вот корень всех наших бед. Истина состоит, разумеется, в том, что они поступали в точности, как я. Старались не подпускать к себе сожаления ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Дело очень разумное, если ты хорошо в нем поднаторел. Но они-то решили, что и вправду не обязаны ни о чем больше сожалеть, а то ведь обнаружится нечто, не являющееся абсолютно вечным и утешительным, «А ты за него потом отвечай». Решили вести безупречную жизнь, что уже ничуть неразумно, поскольку лучшее, что ты можешь сделать, это постараться не давать сожалениям увильнуть от которой все равно не удастся, править твоей жизнью, пока будущее не преподнесет тебе что-нибудь новенькое. В результате, когда те же самые люди вдруг сталкиваются с настоящей двойственностью, или настоящими поводами для сожалений, например, в положении столь простом, как необходимость сказать ранимому молодому коллеге, который может быть, даже и нравится, с которым они сто раз обедали, сказать ему, чтобы он шел куда подальше и искал там другую работу, или столь сложным, как крупнокалиберная, разнузданная измена в семье кого-то из них, а с коллегами это случается сплошь и рядом. Они ведут себя так, что ты думаешь, невозможно быть более бестолковым, менее подготовленным или более склонным терять присутствие духа, и все потому, что никто из них не способен объяснить себе случившееся или не желает его объяснять, и дело с концом. А то и хуже. Норовит сделать вид, что ничего неприятного с ним – Вовсе и не случилось. Есть вещи, объяснить которые невозможно. Они просто существуют и все тут. По прошествии времени они исчезают, как правило, навсегда, или становятся интересными в каком-то еще отношении. Утешения, которые приносит литература, неизменно краткосрочны, между тем, как жизнь вечно спешит начаться заново. Ничто не вызывает у меня такой тошноты, как общество людей, не знающих этого, не умеющих забывать людей, для которых такое знание не образует краеугольный камень жизни. Отчасти по этой причине мы с Эльмой Джассим и предавались скоротечным радостям самого легковесного толка, купались в них, отметая сожаление а с ними и память об утратах. Мусульмане, позвольте вам доложить, это люди хорошо понимающие, что такое скоротечность. Даже лучше, чем спортивные журналисты. Человек трезвых взглядов может сказать, что случившееся между Сельмой и мной после романтического ужина в накрахмаленной освещенной пламенем камина харчевне Вермонтского Янки Тот самый вечер, когда я посадил экс и детей на автобус, было просто примером заурядной, убогой интрижки из тех, какие неизменно заводит с кем-нибудь из коллег видный гость маленького новоанглийского колледжа. Заводит просто потому, что больше ему занять себя на протяжении многих сонных недель решительно нечем, поскольку включиться в работу всерьез он не может. Я же отвечу на это что когда ты оказываешься в плену безнадежной дремотности, даже самые тривиальные человеческие отношения способны удостоверить твое существование, а то и сделать твою севшую на мерь жизнь удобоваримой. Не говорю уж о том, что никому не по силам логически обосновать свои страстные порывы. Экс приехала с детьми, во второй из проведенных мной там уикендов. Как раз перед этим я повидался с Минди Левинсон. Она привезла пару бронзовых подсвечников для моего домишки, прибралась в нем, посидела на одном из моих занятий, два вечера подряд ходила со мной на факультетские вечеринки и казалась довольной тем, как провела время. Вставала она поздно совершила со мной долгую осеннюю прогулку вдоль тью во время которой мы обсуждали весеннюю автомобильную поездку с детьми в страну Большого Изгиба, о которой Экс недавно читала. Когда же мы поехали к таверне Штату-Залива, к автобусу, который воскресным утром доставил бы всех троих домой, она, повернувшись ко мне на сиденье, сказала, «Честное слово, Фрэнк. Я не понимаю, что ты тут делаешь. Мне все это кажется до крайности глупым. Я хочу, чтобы ты от всего отказался и вернулся с нами домой сейчас. Без тебя там очень не весело. Я, разумеется, ответил, что не могу просто взять и уехать. Хотя сделай я это, так и сейчас был бы женат. Да и тогда уже понимал, что о моем пребывании в колледже она сказала чистую правду что меньше чем через сутки из-за какой-нибудь щели выползут, чтобы занять мое место другой писатель-неудачник, и Артур Уинстон даже не вспомнит никогда мою интересную физиономию, но при этом я чувствовал, что-то привело же меня сюда, и полагал необходимым понять, что именно. Это я Экс и объяснил. К тому же я дал слово». Я сказал ей, запинаясь, что мне хочется, чтобы она приезжала каждый уик Она может даже собрать Пола из школы и поселиться с детьми у меня. Нужно ли говорить, что это предложение было совсем уж нелепым? Выслушав меня, Экс некоторое время сидела в машине, глядя на ожидавший пассажиров автобус, а после вздохнула и печально сказала Я сюда больше никогда не приеду, Фрэнк. В здешнем воздухе есть что-то такое, отчего я чувствую себя старухой и законченной дурой. Так что придется тебе управляться здесь одному. Затем она вылезла с полом и к из машины, перетащила большой чемодан в автобус. Залезая в него, дети плакали. Но не экс и автобус уехал, оставив меня одиноко и ошеломленно махать ему вслед рукой, стоя на парковке штата Узалива. В следующие тринадцать недель, прошедших до моего возвращения в Нью-Джерси, мы с Цельмой просто-напросто разделяли наше судорожное существование. Она была резкой, трезвомыслящей арабкой, смуглой красавицей 36 лет, в точности мой возраст, но выглядевшей старше, чем я. В Бергширский колледж Сельма приехала той осенью из Парижа только затем, по ее словам, чтобы получить вид на жительство, который позволит ей найти богатого американского промышленника, выйти за него замуж, а после обосноваться в роскошном пригороде и вести счастливую жизнь. Что такое приятное... Легкое существование, защищенное от почти любого рода несчастий, она знала. До конца семестра я домой не заглядывал, а экс не писала мне и даже не звонила. Мы с Цельмой коротали время, валяясь постели моего домика или уезжая куда-нибудь в моем Малибу, куда могли добраться за время отлучки из кампуса, часами разговаривая о том, что нас обоих интересовало. И то были самые увлекательные разговоры из всех, какие я вел за мою жизнь. Главным образом потому, конечно, что они были краденными. Мы ездили в Бостон, вглубь Вермонта на север, в Мэн, на юг в Уэстчестер и на запад до самого Бингемтона, ночевали в маленьких отелях, кормились в придорожных закусочных, Выпивали в барах с названиями наподобие «Могавк», «Орел» и «Адамс» темных, отчужденных, построенных из плотного песчаника домах, куда внешний мир заглядывал редко, где и мы никого не знали, и на нас никто внимания не обращал. Высокая, курящая французские сигареты, арабка с длинной шеей в гладких черных шелках и заурядный на вид мужик в свитере без воротника – хлопчатобумажных брюках и бейсболке со словами «Трактор Джона Дира», который я привязался в Бергшире, мы были туристами, следовавшими из ниоткуда в никуда. О литературе мы почти не разговаривали. Сельма занималась теорией литературной критики. И, насколько я могу судить, питала темное, до крайности ироничное презрение к литературе вообще. В виде шутки она придумала такой фокус. Вычеркнула в одном романе «Скотта Фиджеральда» все местоимения «Я» и провела по результату, который у нее получился, семинар. Крайне остроумный, как уверяли все наши коллеги. Мы разговаривали о разных пустяках. Почему сахарные клёны, растущие на особенно красивом склоне холма, меняют цвет в разное время? Не свидетельствует ли это о каком-то заболевании? Почему американские шоссе проложены там, где они проложены? На что, похожа дорога, ведущая к Лондону, в котором я никогда не бывал, а она училась в университете? а ее первом муже-англичанине, о моей жене, о заброшенной с Эльмой актерской карьере, о том, как я относился на различных критических стадиях моей жизни, к обязательной воинской повинности. Ничего особенно интересного. Темы разговоров подворачивались нам сами собой, и мы просто болтали, избегая любых намеков на будущее. На его счет у нас никаких иллюзий не было. Все это помогало нам сносно провести день перед возвращением к преподаванию, которое я уже начал ненавидеть». По поводу наших бесед я узнал о ней очень многое, хоть ни разу ни о чем не выспрашивал, и мы всегда исходили из того, что ничего я будто бы не знаю. Я знал, впрочем, что в ее жизни были другие люди, много других мужчин и женщин, живших в далеких странах, некоторые, возможно, сидели в тюрьме. Однако она порвала с ними по причинам вдаваться в которые не желала. На протяжении одной недели я испытывал к ней весьма сильные чувства, тешился всякого рода непрактичными романтическими фантазиями, но затем махнул на них рукой. Я сотни раз говорил с Эльми, что люблю ее, как правило, с бесшабашной ухмылочкой, но оба мы понимали — это пустое поскольку Сельма посмеивалась над идеей обычной привязанности любой практически разновидности, а любовь называла эмоцией, разбираться в которой ей было неинтересно. У нее имелся только один, по-моему, пунктик — альтруизм, и в первое наше общее утро она прочитала мне о нем целую лекцию, разгуливая голышом по моему солнечному домику куря сигарету за сигаретой и поглядывая в окно на тью Так точно это была Иравади. Она говорила, что альтруизм доводит арабов до белого коления, потому что всегда оказывается липой. Ей нравилось это слово. Рассуждая о нем, Сельма быстро накалялась, мотала из стороны в сторону головой, кричала и хохотала, а я мирно сидел в кровати и любовался ею. Пламя ненависти разжигается в мире не политикой и не экономикой, считала она, альтруизмом. В то первое утро Сельма посерьезнее сказала мне, что к 18 годам она успела дважды пристраститься к наркотикам, основательно спутаться с террористами и намекнула при этом, что убивала людей. Ее похищали... Насиловали, сажали в тюрьму, она пережила увлечение множеством темных измов, и все это вдохнуло жизнь в ее интеллект и сделало несокрушимой уверенность в том, что она понимает, почему люди творят добро или зло, потому что им так удобнее, и не почему иному. Из-за этого она и предпочитает ни с кем по возможности не сближаться». Она сказала, что не любит работающих в колледже христиан, не евреев, но не по причине самодовольного убожества их корпоративной жизни, над которой Сельма глумилась, правда, лишь потому, что они не были богачами, а из-за того, что христиане считают себя альтруистами, людьми щедрыми и добропорядочными. «Излечиться от альтруизма», — говорила она, — «можно, лишь став очень бедным» либо непомерно богатым. И Сельма знала, что для нее предпочтительнее. Что она думала обо мне, точно сказать не могу. Я же думал, что она попросту сногсшибательна. Не уверен, впрочем, что я не представлялся ей довольно жалким, хотя Сельма и выражала всяческое восхищение мною. Каждый американец желал бы внушить такое же, оказавшись в гуще далекой, более передовой цивилизации. Временами я вдруг впадал в возбужденное состояние, и меня приходилось успокаивать и усмирять, как душевно А то еще начинал осыпать злобными инвективами человека, о котором и не знал ничего. Под конец семестра им чаще всего оказывался кто-то из коллег, который, решал я, смотрит на меня свысока, хотя ничего против него не имел и даже знаком с ним не был. Сельма в таких случаях посмеивалась надо мной, уверяла, что еще не встречала никого похожего на меня. Ей говорили, что американцы смекалистые, сугубо практичные реалисты, ученые мелюзгани в счет. «Вот такой я и есть» но помимо того еще и вдумчивый, сложно чистосердечный, уязвимый, а в сочетании это дает натуру интеллектуально-экзотическую и блестящую. «То, что я бросил писательство и стал спортивным журналистом, — говорила Сельма, — шаг правильный. Она, конечно, толком ничего об этом не знает, но видит в журналистике приятный и легкий способ — снискание хлеба насущного. Ей, как и экс, мое пребывание в Бергширкском колледже представлялось нелепостью. Да и ее тоже. На самом деле я, пожалуй, знаю, что она обо мне думала, что мы с ней похожи. Оба перемещенные лица, у обоих котелки не в порядке, и оба стараемся как-то приноровиться к жизни. Ты мог бы и даже очень быть мусульманином, Не раз говорила она, сдергивая свой длинный острый нос, который считала, я знал это, достойным восхищения. «Как и ты могла быть спортивной журналисткой», — отвечал я. Что я хотел этим сказать, мне неведомо, однако оба мы принимались покатываться со смеху совершенно как обезьяны. Со стороны могло показаться, что мы с Эльмой существуем на самой что ни на есть беспутной грани цинизма. Но это было в корне неверным, поскольку настоящий циник – это человек, втирающий самому себе очки по поводу истинных своих чувств, чем я и занимался, когда крутил любовь с теми восемнадцатью женщинами на больших спортивных аренах нашей страны, Мы же точно знали, что делаем и чем живем. Никакой липовой любви, сентиментальности, фальшивого интереса, никакого пафоса, только предвкушение, которое может быть таким же благодатным, как и все прочее, причитая сюда и любовь. Сельма прекрасно понимала, что если предмет твоих предвкушений начинает играть для тебя первостепенную роль, значит, жди беды. Она уже притаилась где-то рядом, точно пантера. Но поскольку ей ничего от меня не требовалось, я же не был промышленником, да и проблем у меня была выше головы, и поскольку мне от нее требовалось лишь одно, чтобы она сидела в моей машине, смеялась и любовалась стеганным переливающимися красками осенней листвы ландшафтом Новой Англии, мы уживались так, что любо-дорого. Я понял это только потом. Разговоров мы на сей счет с ней не вели. Из того, что составляло суть наших предвкушений, никто, конечно, не смог бы слепить целостную самостоятельную жизнь да еще и рассчитывать, что она такое на долгий срок останется. Поездка на ужин в расположенном на шоссе штата Кабаке, холмы, осенний аромат лесов, холод, на котором почти замерзаешь, пока возвращаешься домой, телефонный звонок, внезапно прорезающий ночь бабьего лета, наполненную жужжанием насекомых и ожиданием этого звонка. «Рокот, подъезжающий к твоему дому машины, хлопок ее дверцы, шелест знакомого глубокого дыхания, обтекающий телефонную трубку сигаретный дым, диндон кубиков льда в ласковом молчании, тью протекающий через твои сновидения, медленно разрастающееся приятное чувство, что, может быть, не все еще потеряно окончательно» а следом привычное сопряжение и вздох близости. Она пасовала перед буквализмом жизни, но больше почти ни перед чем, и потому тайна истекала из нее, как вой из рупора пожарной сирены, а жизнь и не требует большего, не грозит все новыми сложностями. Ничто должен вам сказать из происходившего между нами». Ничто из сказанного мной или ею не изменяло наших жизней дольше, чем на мгновение, а частности выглядели такими заурядными, какими и были. Для нас обоих это был просто-напросто способ, хоть он и научил меня кое-чему, усовершенствование наших жизней короткого, быстро закончившегося. Да и в любом случае... Чего, собственно, мог бы я с нетерпением ждать? Удачного семестра? Вращения в обществе улыбчивых, готовых все объяснить коллег? Существование без моего первенства, сходящей на нет жизни секс, неторопливого отрехления и распада по мере приближения к последней черте? Не знаю. И тогда не знал. Я просто понял, что невозможно толком разобраться в жизни другого человека. Ну так и пытаться нечего. И когда все закончилось, мы просто заглянули в штату залива, выпили и попрощались, как только что познакомившиеся люди. Я дождался темноты, покинул кампус и покатил назад Нью-Джерси, даже не потрудившись отдать кому следовало работы студентов с выставленными мной оценками. Я их потом почтой отправил. Нетерпеливый, как пилигрим, но полный дурных предчувствий и даже мельком не ощущающий утраты, либо угрызений совести. С самого начала ни я, ни Сельма никаких ставок не делали. Ни ее сердце, ни мое не разбилось, да и чувства наши так уж сильно ранены не были. А такое случается в нашем сложном мире нечасто, и об этом следует помнить. В день, что предшествовал моему внезапному бегству, я сидел в своем кабинете на верхнем этаже библиотеки колледжа и мечтательно таращился в окно. Даром, что должен был читать курсовые работы и придумывать оценки, и вдруг кто-то постучал в дверь. Я обменял прежний кабинет на самую удаленную, какая нашлась, комнату, заявив, что могу без помех работать там над новой книгой. На самом же деле проделано это было ради того, чтобы у студентов не возникало искушения заскочить ко мне, а нам с Эльмой было бы где уединиться».